Во дворе он оставил Олега под лесенкой, ведущей на второй этаж. Сам нырнул в низкую дверцу возле одной из лунок для винограда. Вернулся Махмуд с намотанной на руку цепью, сплетенной из проволоки миллиметра три толщиной. Повесил ее ведуну на шею, ухватился замочку уха, оттянул, чем-то больно уколол. Середин даже вскрикнул от неожиданности. Потом что-то покрутил, теребя рану, поплевал, дернул за свисающую с шеи цепь. Пошли. На этот раз его вывели со двора. Пройдя по улице мимо нескольких ворот, они свернули в широкий проем, откуда доносился деловитый звон. Это была, естественно, кузня. Мастер, коричневый, как истершийся ремень, морщинистый старик, Сидел на корточках у разведенного прямо на земле огня и выстукивал крупный рыболовный крючок на гранитном булыжнике, покрытом множеством белых оспин. Олег просто глазам своим не поверил. Восточные мастера всегда славились умелой работой, и чтобы здесь это происходило подобным образом... Может, это вовсе и не кузнец, а так, «Недоучка, примазавшийся!» «Зацепи его!» Снял цепь с шеи невольника Махмуд и протянул мастеру. Тот кивнул, покрутил перед глазами звенья цепочки, отвалился на спину, нашел среди сваленного на циновку хлама кусочек проволоки, кинул в огонь и принялся дергать за свисающий с потолка шнур. Откуда-то послышалось пыхтение мехов, Огонь в очаге подпрыгнул, загудел. Пока проволока раскалялась, кузнец обмотал конец цепи середины вокруг ноги, потом выхватил клещами, успевшую раскалиться железную палочку, согнул а камень, вставил между крайним звеном и тем, до которого оно дотягивалось, отпустил, перехватил губками клещей быстро темнеющие кончики, ловко скрутил на пять оборотов, Затем черпнул ладонью воду из стоящей по левую руку к и плеснул на скоротку. Вверх с тихим шипением взметнулся пар. «Фельдс давай!» «Халтура!» — едва не закричал ведун. «Да кто ж так цепи заклепывает? Да эту проволочку любым камнем сбить можно!» Но сдержался. Не хватает еще учить туземцев, как его правильно на цепи держать. И потом, с другой стороны, голыми руками такую скрутку действительно не развернуть. Только пальцы раздерешь о проволоку. Махмуд кинул халтурщику медную монетку. Свободный конец цепи намотал Олегу на шею и повел дальше. Пара минут спустя они вышли из города через другие не обращенные к морю ворота, и двинулись по дороге, обсаженные абрикосовыми деревьями. Правда, здесь еще не созревшие плоды осыпали ветви лоснящимися зелеными кругляшками. Либо порода позднеспелая, либо вовсе дичок. Перед коротким мостиком, выгнувшимся над ручьем с метр шириной, Махмуд повернул влево, пришел по узкой тропинке между какими-то саженцами, и зелеными колючими растениями, вправду похожими на репей. Остановился под старой шелковицей возле ручья, еще более узкого, чем предыдущий, с локоть, наверное. На берегу к нему примыкало пересохшее русло другого, явно рукотворного ручья. Уж очень аккуратная ложбинка уходила вдаль к пышному зеленому саду. Странным было то, что пересохшая оросительная канавка находилась примерно на три локтя выше журчащего ручья, в русле которого была вырыта яма полметра глубиной. Махмуд, насвистывая, раскрутил цепь, обмотал вокруг шелковицы, повесил на нее замок. Обыкновенный, висячий, с кулак размером. Снял с ветки сшитой из толстой кожи ведро с широкой ручкой. «Смотри на меня, урус!» Он спустился к нижнему ручью, расставил ноги по сторонам от русла, зачерпнул из ямы воду, вылил в верхний ручей, зачерпнул из нижнего, вылил в верхний. «Понял! Коли вода в доме и сад не станет, получишь опять палками по ногам и шелковицы не жри!» Ну, вижу, что язык черный, тоже отлуплю. Хотя, а, ты ж все равно человеческого языка не понимаешь. На, работай!» Олег посмотрел на свои ноги, на замок. Подручными средствами ни от того, ни от другого не избавиться. Значит, выбор у него только между тем, чтобы быть битым или работать. Причем лишь второе — позволит ему сохранить силы. Вот так, на всякий случай. Все равно Мара раньше первого снега за ним не придет. Бедун спрыгнул вниз, взялся за ведро. Зачерпнул, вылил, зачерпнул, вылил. Кажется, именно это и называется. Ручной насос. Зачерпнул, вылил, зачерпнул, вылил. Тонкий ручеек. Радостно поструился по пересохшему руслу, убегая к далеким кронам. Зачерпнул, вылил. Зачерпнул, вылил. Махмуд, понаблюдав за невольником минут десять, ушел по своим делам. Олег остановился, потрогал ноющие ухо, нащупал серьгу размером с ноготь большого пальца. Наверное, с меткой хозяина. Как бы не загноилась, хотя это уже не его проблемы. Он теперь просто вещь, говорящая машина. Пусть хозяин голову ломает. Зачерпнул, вылил, зачерпнул, вылил. Шелковица удачно растет. Тень как раз на рабочее место падает. А к вечеру от жары свихнуться можно, а так... Тень есть, воды в избытке. Вот оно, счастье. Зачерпнул, вылил. Зачерпнул, вылил. Итак, теперь с молитвой Мария до самого первого снега. Интересно, а он тут вообще выпадает снег-то? Надо признать, кормили губелей по плохо. Рис от пуза, курага, абрикосы. Сколько в миску зачерпнуть сможешь. Иногда хозяин подбрасывал от щедрот кусочек рыбы или указывал заварить муку в густом мясном бульоне с кусочками хрящей. Первую неделю у Середина от тяжелой однообразной работы страшно болели спина и руки. Но вскоре он втянулся, боль отпустила. Ухо, которое Махмуд каждый вечер макал в чарку с вином, затянулось без всяких проблем. А спустя полтора десятка дней Олег получил свое первое поощрение или даже повышение. Из людской, с жестокого топчана его перевели под лестницу, выделив несколько хапок соломы и две камышовые рогожи. На ночь Белей Паша пристегивал его зацепь к лестнице, но в остальном обитатели богатого дома начали относиться к новому рабу с куда большим доверием. Достаточно сказать, что на работу его водили теперь не связывая рук. А это много значило, ведь Махмуд был безоружен, и при неожиданном нападении его в минуту можно было задавить цепью и принять честную смерть от одного из вооруженных туземцев, коих везде ходило немало. «До первого снега!» Время от времени напоминал себе ведун «Я связан клятвой до первого снега!» «А там посмотрим!» Вскоре Белей Паша получил где-то новую партию рабов, человек двадцать, нерусских, въевшийся загар, короткие выцветшие бородки и волосы, сухая кожа, щуплые тела. Похожая... Случайная добыча из набега на какое-то селение в стране с жарким климатом. Электрическая сила! Ведь Олег даже примерно не представлял, где находится. Только то, что не в Царьграде. Грецию он уж как-нибудь бы определил. Ну, может, юг Черного моря, может, на берегах Каспийского. Невольников определили в свободную людскую. Махмуд и несколько стражников. Засуетились, таскаем воду и подносы с рисом, а Олега начали гонять на работу чуть ли не бегом. Для работорговцев достали горячие деньки. Казалось, еще немного ему дадут ключ от собственного замка и прикажут ходить к колодцу самому.